Глава девятая, в которой я остаюсь в одиночестве и встречаю старого знакомого. «Ну, чего аж жгуте узнал?» – спросил я, когда отосланный с заказами официант плотно прикрыл за собой дверь кабинета, оставив нас напарникам напарником тет-а-тет. -тет. мало», – проворчал груз. «Он здесь точно. Поселился с пленницей в какой-то местной гостинице. Свинарники их пять». «Мля, а поконкретнее?» «Сейчас это вся информация!» «Да как так-то? Вы ж с тараканом полчаса лясы точили, пока я с пружиной договаривался!» «Мы год почти с приятелем не виделись, просто болтали!» «Мля, ты вообще жгута разыскивать собираешься?» Че за тупой наезд? Разумеется!» «Оно и видно!» — Мне расспросить таракана не дал, а сам потом о фигне всякое вместо дела полчаса трепался. — Да даже было как-то прикрыт твой косяк. — Чего? — Тавомля! Ты какого ляда в разговор наш влез и заострил внимание на жгуте? Между прочим, жгут такой же приятель таракана, как и я. Просить таракана стучать на него дохлый номер. А ты практически открытым текстом лупанул ему в лоб, что ищешь жгута. «Как думаешь, что будет, когда жгут от приятеля узнает о нашем появлении в свинарнике?» «Сбежит отсюда». Ах ты ж! Во-во! Ищи потом ветра в поле! Блять. «Ладно, не кисни. Я таракана вроде уболтал. Забыл он о твоем интересе к жгуту». Груз был вынужден замолчать из завернувшегося с тележкой официанта. Мы сидели в отдельном приватном кабинете самого крутого местного кабака с помпезным названием «Под крышей свина», куда напарник привел меня сразу по возвращении из подвального хранилища. Здесь, его слов, было идеальное место, чтобы на время затаиться и не отсвечивать. Через несколько секунд стол был заставлен тарелками с заказанным шашлыком, овощной нарезкой, соленьями, соусами и маринадами. В качестве аппетитных капель по центру стола был выставлен запотевший пузырь столичный. Роль за пивона исполняли дорогие моему сердцу банки нефильтрованного, от обилия которых на столе ребило в глазах. Дождавшись ухода официанта, мы жадно накинулись на еду, и следующие полчаса лишь ели и пили, а немногословные многословные реплики, которыми обменивались, сводились исключительно к тостам. Груз первым насытился и отвалился от стола, лениво потягивая пиво из очередной банки. «Как тебя до сих пор лезет?» – проворчал напарник, наблюдая за наполнением моей тарелки мясом с девятого шампура. «Не оставлять Фа!» – профырчал я набитым ртом. Очень вкусный, Фафлык!» «Ну-ну, ты тогда сиди тут пока, кушай!» «А я пойду прогуляюсь, знакомых в стабе навещу. Глядишь, ожгуте жгуте отчего полезного разузнаю». Напарник поставил банку с недопитым пивом и решительно поднялся из-за стола. «Агафи, я с собой!» Попытался подорваться следом, но был остановлен строгим приказом напарника. «Нет, сиди здесь. Лучше, если я буду один». Груз вышел. Тяжко вздохнув, я потянулся за последней палкой шашлыка. Еще через несколько минут, когда с тарелки исчез последний аппетитный кусочек, я решился опробовать халявные трофеи. Положил на дно тарелки черную звезду и залил пивом из очередной скрытой банки. Тут же последовала бурная реакция. Раствор знатно забурлил. Над тарелкой даже заклубилась облачко пара и пахнуло кисляком. Когда пена над раствором осела, оказалось, что пиво в тарелке поменяло цвет с медово желтого на угольно черный Через добытый в рюкзаке кусочек бинта я перелил содержимое тарелки обратно в банку. Бин с ядовитым осадком выбросил стоящую в углу кабинета мусорную корзину, а очищенный раствор, закрутив винтом, проглотил залпом, как бутылку водки. При стремительном поглощении вкуса измененного звездой напитка я практически не почувствовал, но после вкуса осталось неожиданно приятным, словно от копченого немецкого пива. Перед глазами ожидаемо загорелись строки системного уведомления. Внимание! Вы употребили черную звезду. Шкала бодрости плюс 1. Показатель ловкость плюс 1. Характеристика реакция плюс 71. «И все, разочарованно пробормотал я. «За такую хрень полсотни спаранов! Кидалого какое-то!» «Это лотерея!» – хмыкнула неожиданно откликнувшаяся шпора. «В этот раз вышло так. Звезда подстегнула бодрость, шкалу, завязанную на самый бесполезный для тебя показатель. Но заметь, при этом она подтянула до нулей самую развитую характеристику ловкости». А наиболее развитые характеристики остальных четырех показателей завязаны на четыре твоих дара. Хочешь сказать, звезда без штрафа может прокачать даже трехтысячную медитацию? Если уйдет в развитие шкалы Духа Стикса, так и будет. Так это же охренительно. Поэтому звезды и ценятся так дорого, даже черные. Вот чёрт, у меня же еще две есть! Страсть как охота узнать, чего они принесут. А теперь придется ждать двенадцать часов. Я ж за эти часы свихнусь нахрен от любопытства. «Не переживай», — усмехнулась наставница. «Стикс, двенадцать часов баклуши бить тебе не позволит. Скоро завертится вокруг твоей охочей до приключений задницы очередная смертельно опасная конетель, и мысли о нереализованных звездах уйдут на задний план». Пока же тебя никуда не дернули, наслаждайся минутами покоя и употреби уже, наконец, золотую горошину. Чё ты её между пальцами, как шарик, катаешь? Жалко, блин. Сто двадцать паранов стоит. И гарантированно прокачает четыре характеристики духа Стикса. Мля, да знаю я. Эх. Достал из рюкзака бутылку с уксусом, налил в обёрнутую бинтом ложку опустил на утопленный бинт золотую горошину, выждал, пока усядется пена, снял позолоченный, выпавшим осадком фильтр и проглотил оставшийся в ложке прозрачный раствор. Строки системного уведомления не заставили себя ждать. Внимание! Вы употребили золотую горошину. Опыт – плюс 39. Характеристики – плюс 32 стикса плюс 34 – к броне стикса, плюс 28 – к медитации, плюс 38 – к познанию скрытого. От кисло-горького вкуса горохового раствора защипало горло и язык. Пришлось спешно откупоривать очередную банку пива и заливать мерзкий вкус большими глотками нефильтрованного, получая системы очередное, бог весь какое за последний час уведомление о прибавке очков к алкоголизму. Но наряду с ростом уникального навыка, бесконтрольное злоупотребление алкоголем имело и негативные последствия. Мочевой пузырь вскоре наполнился до рези в животе и ребром стал вопрос поиска туалета. Очень кстати, с услужливым еще чего-нибудь желаете проведать меня заглянул официант. Разумеется, я его тут же заарканил и потребовал проводить к ближайшему сортиру. Идти пришлось недалеко. Всего полтора десятка метров по скрытому от общего зала коридору, и я даже не нарушил данное напарнику обещание не светиться. Сделав свои дела, задержался возле раковины, смывая с рук мыла, разглядывал в зеркале заросшее полуторанедельное щетиное лицо и вдруг услышал сзади знакомый и веселый голос. «Здорово, братуха!» В зеркале из-за плеча показалась хитроглазая, бородатая рожа менялы, обеспечивавшего меня в клетке сигаретами и пивом. «Серьга?» «Узнал!» меняла, растянул губы в щербатые улыбке. «Какими судьбами свинарники, рихтовщик?» «Долгая история», — хмыкнул я. Завернул кран, вытер руки о рядом не первой свежести полотенце, повернулся и пожал протянутую менялой руку. «Я братуха здесь по делу», — объявил Серега. «Привез синарник диски с последними сезонами кровавой мясорубки, так шоу наш называется. Ну, где ты?» «Я понял», — перебил я, не желая будить неприятные воспоминания. «У местных почитателей холодного оружия кровавая мясорубка пользуется большим успехом. Да что я тебе говорю?» «Сам же видел. Здесь на экранах серии из клетки нон-стоп крутят». «Не видел», — ответил я, протискиваясь мимо меня к выходу. «Как так?» — удивился Серега. «Ты чё, с улицы в туалет зашёл?» «Чё сразу с улицы-то?» «Так ведь в зале с любого стола экраны видно». «Я приватный кабинет снял», — зачем-то признался я, выходя из туалета. Ишь ты, кучеряво живешь, рихтовщик, фыркнул Серега мне вслед. Вернуться в кабинет я не успел. Стоило чуть отойти от двери, как за спиной раздались быстрые шаги, бросившегося в догонку минелы. Братуха, ты просто обязана это посмотреть, заявил Серега, хватая меня за руку и останавливая в коридоре. Пошли за наш столик, а! Я тебя с такими парнями познакомлю! Там, считай, весь цвет стаба собрался. «Нет, не могу», — попытался вырваться я, но настырный меняло и не подумал рожать пальцы. «Дуешься, что в клетке тебе автоматом угрожал? Но пойми, там по-другому нельзя было. Жесткие правила кровавой мясорубки. А тебе, кстати, грех жаловаться. Ты в клетке три уровня поднял и остановился всего в полушаге от чемпионства». «Да плевать мне на твою кровавую мясорубку! Руку отпусти!» «Представляю, как обидно было проиграть из-за предательского удара в спину. Я видел бой. Все сделал ты, а та сука... Как там ее, не помнишь?» «Роза». «Во-во, украла, сука, Роза твоей лавры, рихтовщик». «Да и пофиг». «Не, братуха, мы это так не оставим. Пошли со мной». У меня на диске есть серия с твоим финалом. Покажем людям. Пускай рассудят. Вот увидишь, сразу станет легче. Иди, рихтовщик, неожиданно подержала барыгу наставница. Искупайся в лучах заслуженной славы. Тебе это надо. И я позволил себя увести.